«Снежные дьяволы охотятся стаями!» Вдруг всплыло в памяти Агата, пока он старался отдышаться и успокоиться. «Снежные дьяволы охотятся стаями!» Он неуклюже, но тщательно перезарядил дротикомет и, держа его наготове, пошел назад по улице Эсмит. Он не бежал, чтобы не поскользнуться на льду, но уже и не прогуливался. Улица по-прежнему была пустой и тихой.